Глава шестая. На совещании князь заговорил первый и сказал так. «Беда, что у нас нет против комтуров ни письма, ни какого-нибудь свидетеля. Хоть подозрения наши кажутся справедливы, и я сам думаю, что дочь Юранда похитили они, а не кто-нибудь другой. Да что из этого? Они отрекутся». А когда великий магистр потребует какого-нибудь доказательства, что мы ему покажем? Да еще письмо Юранда говорит в их же пользу. Тут он обратился к сбышке Ты говоришь, что они выманили от него угрозой это письмо? Возможно. И даже вероятно, что это так. Потому что если бы правда была на их стороне, Бог бы не помог тебе против Родгера. Но если они насильно заставили написать одно письмо, то могли заставить написать и два. Может быть, и у них есть письмо Юранда, подтверждающее, что они не повинны в похищении несчастной девушки. В таком случае они покажут это письмо магистру, и что тогда будет? Ведь сами же они признали милосердный государь, что отбили донуся у разбойников и что она у них. «Это я знаю. Но теперь они говорят, что ошиблись и что это другая девушка. И лучшее доказательство этого — то, что сам Юранд ее не признал». «Не признал, потому что ему показали другую, чем и привели его в ярость». «Вероятно, это так и было. Но они могут сказать, что это только наши догадки. Их ложь как лес». — сказал Миколай из Длуголяса. — С краю еще кое-что видно. Но чем дальше вглубь, тем он чаще. Человек плутает и совсем сбивается с дороги. Потом он повторил свои слова по-немецки рыцарю Делоршу, который сказал, «Сам великий магистр лучше их, а брат его, хоть и заносчив, но понимает рыцарскую часть». «Это так», — отвечал Николай, — «магистр — человек с душой. Не может он обуздать комтуров и капитула и ничего не в силах сделать с тем, что весь орден держится на угнетении людей, но этим он недоволен. Поезжайте, поезжайте, рыцарь Делорш, и расскажите ему, что здесь произошло». Они чужих больше стыдятся, чем нас, чтобы те не рассказывали при иностранных дворах об их предательствах и подлостях. Когда же магистр потребует от вас доказательства, скажите ему так: знать правду, дело Бога, а дело людей искать ее. Поэтому государь, если хочешь доказательств. то поищи их. Вели обыскать замки. Позволь нам искать, потому что это глупость и сказка, будто сироту похитили лесные разбойники. Глупости сказки», — повторил Делорж. «Разбойники не подняли бы руки на княжеский дворец и на дочь Юранда. А если бы они даже похитили ее...» то только ради выкупа, и сами дали бы знать, что она у них. «Все это я знаю», — сказал латеринский рыцарь, — «и Дебергова я тоже разыщу. Мы из одной страны, и хотя я не знаю его, — говорят, что и он родня графа Гельдернского. Он был в щит, но и пусть расскажет магистру, что видел». Сбышка кое-что понял из этих слов, а чего не понял, то перевел ему Миколай. Поэтому он обнял рыцаря Делорша и прижал его к груди с такой силой, что рыцарь даже застонал. А князь сказал сбышке, «А ты непременно хочешь тоже ехать?» «Непременно, милосердный государь! Что же мне еще делать? Я хотел брать приступом щитно, хотя бы мне пришлось зубами грызть стену. Но как же мне без разрешения начинать войну?» «Кто самовольно начнет войну?» Тот погибнет под мечом палача, — сказал князь. — Конечно, закон есть закон, — отвечал Збышка. — Потом хотел я вызвать по очереди всех, кто был в щит, надо люди сказывали, что Юранд перерезал их там, как волов, и я не знал, кто жив, а кто убит. Но клянусь Господом Богом, что я не оставлю Юранда до последнего издыхания. — Это ты благородно говоришь, ты мне нравишься. — сказал Миколай из Луголяса. А что ты не поскакал один в щитно, это доказывает, что у тебя есть голова, потому что и дураку ясно, что они не держат там ни Юранда, ни его дочери. Обязательно увезли их в какой-нибудь другой замок. В награду за то, что ты приехал сюда, Господь послал тебе Родгера. Да, — сказал князь. Ротгер рассказывал, что из тех четверых жив один Зигфрид, а прочих Господь уже покарал твоей рукой и рукой Юранда. Что же касается Зигфрида, то он не такой негодяй, как те. Но сердцем, пожалуй, еще жесточе. Плохо, что ты донуся в его руках, и надо их поскорее высвободить. Но чтобы и с тобой не случилось что-нибудь дурное, я дам тебе письмо к магистру. Однако же слушай хорошенько и понимай, что едешь ты не как посол, а только как гонец. Магистру же я пишу вот что, раз они в свое время посягнули на нашу особу, на потомка их благодетелей, то и возможно, что они похитили дочь Юрунда, в особенности потому, что злы на него». Поэтому я прошу магистра, чтобы он приказал старательно искать ее, а если хочет жить со мной в дружбе, то чтобы тотчас отдал ее тебе. Сбышка, услышав это, бросился к ногам князя и, обхватив его колени руками, сказал: А Юрант, милосердный государь, а Юрант, заступитесь из-за него. Если раны его смертельны, то пусть хоть умрет он в своих владениях и возле детей. «Есть тут и о юренде, ласково сказал князь. «Магистр должен выслать двух судей. Я тоже вышлю двоих, и они сообща рассмотрят поступки комторов и Юранда согласно законам рыцарской чести. Кроме того, эти судьи выберут еще одного, чтобы он был среди них главным. И как они все порешат, так и будет». На этом совещание кончилось. Сбышка простился с князем потому что должен был тотчас отправляться в путь но перед тем как разойтись опытный и знающий меченосцев миколай из Дуголяса отвел сбышку в сторону и спросил а этого чеха оруженосца ты возьмешь с собой к немцам конечно он меня не оставит а что то что мне его жаль человек он хороший а между тем смекника что я тебе скажу Ты из Мальборга вернешься невредимым, кроме разве того случая, что станешь там драться и наскочишь на сильнейшего. Но уж он-то погибнет наверняка. — А почему? — Потому что эти собачьи дети обвиняли его в убийстве де Фурси. Они, конечно, писали о его смерти магистру и, наверное, написали, что кровь эту пролил Чех. Этого ему в Мальборге не простят. Его ждет суд и месть, потому что как же ты убедишь магистра в его невинности? Да еще он же и Данфильду сломал руку. А Данфельд был родственник великого госпиталита. Жаль мне его. И повторяю тебе, что если он поедет, то только на верную смерть». На смерть он не поедет, потому что я оставлю его в Спыхове. Но случилось иначе, потому что явились причины, по которым Чех не остался в Спыхове. Сбышка и Делорж на другой же день со своими слугами тронулись в путь. Делорж, которого ксенц свышенок разрешил от обета, данного Ульрике де Эльнер, ехал счастливый и весь ушедший в воспоминания о красоте Ягинки из Длуголяса, и потому молчал. Збышка же, не будучи в состоянии говорить с ним о Данусе, между прочим, потому что они не особенно понимали друг друга, разговаривал с главой, не знавшим до сих пор ничего о предполагаемой поездке в страну меченосцев. «Мы едем в Мальборг», — сказал Збышка. «А когда я вернусь, это одному Богу ведомо. Может быть, скоро, может быть, весной, может быть, через год, а может быть, и совсем не вернусь. Понимаешь?» Понимаю. — Ваша милость, едете, вероятно, и для того, чтобы сразиться с тамошними рыцарями. — И слава богу, потому что ведь у каждого рыцаря есть оруженосец. — Нет, — отвечал Сбышка. еду я туда не для того, чтобы вызывать их, и сделаю это только в том случае, если придется во что бы то ни стало. А ты вовсе не поедешь, а останешься дома, в Спыхове. Услыхав это, Чех сперва очень огорчился и стал жаловаться на свою участь, а потом принялся просить молодого рыцаря, чтобы тот не оставлял его. — Я поклялся, что не покину вас. — Поклялся крестом и честью. — Если с вашей милости что-нибудь случится, как я тогда покажусь на глаза своей госпоже в сгожелицах? — Я поклялся ей, господин. — Сжальтесь же надо мной. — Чтобы я не покрыл себя позором в ее глазах. «Разве ты не поклялся, что будешь повиноваться мне?» — спросил Сбышка. «Как же не поклялся? Я во всем клялся, только не в том, что оставлю вас. Если вы отгоните меня, я поеду за вами следом, чтобы в случае нужды быть поблизости». «Я тебя не гоню и не буду гнать», — отвечал Сбышка. «Но для меня было бы рабством, если бы я не мог послать тебя куда-нибудь в дальнюю дорогу или отделаться от тебя хоть на один день». Ведь не будешь же ты вечно стоять надо мной, как палач. А что касается боя, то как же ты мне поможешь? Я не говорю про войну, потому что на войне дерутся, в строю, все вместе. Но ведь на поединке не будешь же ты драться вместо меня. Если бы Родгер был сильнее меня, то не его оружие лежало бы на нашем вазу, а мое, на его. Кроме того, знай, что мне там будет с тобой хуже и что ты можешь подвергнуть меня опасности. «Как? Ваша милость!» Избышка стал ему рассказывать то, что слышал от Миколая из Длугаляса. О том, что комтуры, не будучи в состоянии признаться в убийстве Дефурси, обвинили во всем его и будут ему мстить. «Если же тебя схватят», — сказал он под конец, «то ведь не отдам же я тебя им на растерзание, как собакам, а потому могу и сам погибнуть». Чех омрачился, услышав эти слова. потому что чуял в них правду. Однако он еще раз попытался повернуть дело в свою пользу. «Да ведь тех, которые меня видели, уже нет на свете. Потому что одних, — говорят, — перебил старый пан Испыхова, а Ротгера, — ваша милость. Тебя видели слуги, ехавшие за ними, а кроме того, жив старый меченосец, который теперь, должно быть, находится в Мальборге. А если даже он еще не там так приедет, потому что Бог даст, магистра его вызовет. На это уже нечего было отвечать, и они молча доехали до самого Спыхова. Там они застали все в полной боевой готовности, потому что старик Талима думал, что либо меченосцы нападут на замок, либо Сбышка, вернувшись, поведет их на выручку к старому пану. Стража расставлена была всюду, и на проходах по болоту, и в самом замке. Мужики были вооружены, а так как война была им не в диковину, то не ждали немцев с радостью, предвидя знатную добычу. В замке Збышку и Делорша встретил Ксен Скалеб. Сейчас же, после ужина, он показал Збышке пергамент с печатью Юранда. На этом пергаменте он собственноручно записал последнюю волю спыховского рыцаря. «Он это мне диктовал», — сказал Ксенц. «В ту ночь, когда уехал из Спыхова». Вернуться-то он не рассчитывал. — А почему же вы ничего не говорили? — Я ничего не говорил потому, что он в тайной исповеди признался мне. Что хочет делать? Упокой, Господи, душу усопшего раба его. Не молитесь за его душу, он еще жив. Я знаю это со слов меченосца Ротгера, с которым сражался при дворе князя. Между нами был суд божий. и я убил его». «Тем более Юранд не возвратится. Разве только Господь Бог спасет его?» «Я еду вот с этим рыцарем, чтобы вырвать его из их рук». «Видно, не знаешь ты ихних рук. А я-то их знаю. Потому что прежде, чем Юранд приютил меня в Спыхове, я пятнадцать лет был ксензом в их стране. Один Бог может спасти Юранда». и он же может помочь нам. Аминь. Ксен Скали развернул документ и стал читать его. Юран завещал все свои земли и все имущество Данусе и ее потомству, а в случае бездетной смерти Данусе, ее мужу, Сбышки из Богданца, в конце исполнения своей воли он поручал покровительству князя, чтобы в случае, если что-либо не согласно с законом, Князь по своей милости признал законным. Конец этот прибавлен был потому, что Ксен Скалеб был силен только в каноническом праве, а сам Юранд, вечно занятый воинами, знал только рыцарские обычаи. Прочтя сбышки документ, Ксен прочел его старшим воинам Спыховского гарнизона, которые тотчас признали молодого рыцаря своим господином и поклялись ему повиноваться. Они думали, что сбышка тотчас же поведет их на помощь старому пану и радовались, потому что в грудях их бились сердца суровые, охочие до войны и привязанные к Юранду. Поэтому их охватила глубокая печаль, когда они узнали, что останутся дома и что пан лишь с небольшой свитой отправится в Мальборг, да еще не воевать, а жаловаться. Огорчение их разделял чех Чехгловач. Хотя, с другой стороны, он был рад столь значительному увеличению Збышкова богатства. «Эх!» — сказал он. «Вот кто был бы рад! Старый пан из Богданца! Сумел бы он тут похозяйничать! Что такое Богданец в сравнении с такими землями!» Но Збышку в эту минуту вдруг охватила тоска по старику. «Тоска эта часто охватывала его!» Особенно в затруднительных и тяжелых обстоятельствах жизни и, обратившись к оруженосцу, он сказал, недолго думая, что тебе сидеть здесь понапрасну. Поезжай в Богданец и вези письмо. Если не ехать мне с вашей милостью, так уж лучше я поеду туда, отвечал обрадованный оруженосец. Позови-ка ко мне Ксенза Калиба. Пусть толком опишет все, что здесь происходило, а дяде письмо прочитает Ксенз из Кшесни, а то я бат. коли он в загожелицах. Но, сказав это, он приложил руку к губам, на которых едва пробивались усы, и прибавил, говоря как бы с самим собой. Да, аббат. И тотчас перед его глазами мелькнула Ягинка, голубоглазая, темнокудрая, стройная, как лани, со слезами на глазах. Его охватила тревога, и некоторое время он тер рукой лоб, а потом сказал. Конечно, девушка. «Будет тебе горько, но не хуже, чем мне». Между тем пришел Ксен Скалеб, сейчас же усевшийся писать письмо. Сбышка подробно диктовал ему обо всем, что случилось с той минуты, когда он прибыл в лесной дворец. Он ничего не утаил, потому что знал, что старый Матько, хорошенько разобравшись во всем этом, в конце концов будет доволен. В самом деле, богданца нельзя и сравнивать со Спыховым. который был обширен и богат, а сбышка знал, что такие дела всегда чрезвычайно занимали матьку, когда после долгих трудов. Письмо было написано и скреплено печатью, сбышка снова позвал оруженосца и вручил ему послание, говоря, «Может быть и то, что ты вернешься сюда с дядей, чему я был бы очень рад». Но у Чеха лицо было тоже как бы смущенное. Он мямлил, переступал с ноги на ногу и не отходил, пока молодой рыцарь не обратился к нему. — Если у тебя есть еще что-нибудь сказать, говори. — Я хотел бы, ваша милость, — отвечал Чех, — я хотел бы, да, спросить, как мне людям рассказывать. — Каким людям? — Ну, если не богданцы, то у соседей, ведь все, конечно... — Захотят знать. В ответ на эти слова сбышка решивший ничего не скрывать, посмотрел на него и ответил. — Ты не о людях думаешь, а о Ягинке из Гажелец». Чех вспыхнул, потом слегка побледнел и ответил. — О ней, господин. — А почем ты знаешь, не вышла ли она там за Чтана из Рогова или за Вилька из Бжозовой? — Она не вышла ни за кого, — уверенно отвечал оруженосец. Аббат мог велеть ей. Аббат сам ее слушается, а не она его. Так чего ж тебе нужно? Говори ей правду так же, как и всем. Чех поклонился и ушел, несколько рассерженный. «Дай Бог», — говорил он про себя, думая о сбышке, «чтобы она тебя забыла. Дай ей Бог кого-нибудь еще лучше, чем ты. Но если она тебя не забыла, я ей скажу, что ты женат, но жены у тебя нет». и что Бог даст, ты овдовеешь раньше, чем получишь жену. Но оруженосец уже был привязан к сбышке, жаль ему было и до но Ягинку любил он больше всего на свете. И с тех пор, как в Цеханове, перед боем, узнал он о женить без бышки душа у него была полна боли и горечи. — Даст Бог, овдовеешь, — повторил он. Но потом другие, видимо, более приятные мысли стали приходить ему в голову, и, идя к лошадям, он уже говорил. «Слава Богу, что хоть в ноги ей поклонюсь». Между тем сбышка торопился в путь, потому что его мучило нетерпение. Поскольку ему не приходилось заниматься другими делами, он терпел прямо-таки мучения, непрестанно думая о Донусе и Юранде. Но надо было остаться в Спыхове хотя бы на одну ночь. хотя бы ради рыцаря Делорша и ради приготовлений, которых требует столь дальний путь. Наконец, и сам он свыше всяких мер утомлен был поединком, бессонной ночью, дорогой и горем. И когда настала ночь, он бросился на жесткое ложе Юрунда в надежде, что его посетит хотя бы недолгий сон, но не успел он заснуть, как Сандерус постучался к нему и, поклонившись, проговорил. «Господин!» Вы спасли меня от смерти, и было мне с вами так хорошо, как давно уже не бывало. Господь послал вам теперь большие земли, теперь вы еще богаче, чем прежде, да и сокровищница Спыховская не пуста. Дайте мне, господин, немножечко денег, а я поеду в Пруссию, стану ходить из замка в замок, и хоть я там не особенно в безопасности, все же, может быть, окажу вам услугу». Сбышка, который в первую минуту хотел вышвырнуть его из комнаты, задумался над этими словами и, помолчав, достал из стоящего возле постели дорожного мешка довольно большой кошелек, потом бросил его Сандерусу и сказал «На, ступай. Если ты негодяй, обманешь меня. Если же честный человек, услужишь». «Обману, господин, как последний негодяй», — сказал Сандерус. Только не вас, а услужу, как честный человек, вам.